Глава 7. Если я не получу диплом, не научусь обеспечивать себя сама, меня ждет участь гувернантки или компаньонки. От былого состояния нашей семьи не осталось ничего, кроме долгов. Экономкой меня никто не возьмет без рекомендаций, а рекомендации дать некому. Дядин кузен, получивший его состояние и титул, меня не жаловал. Есть, впрочем, еще третий вариант – граф. Или кто-то ему подобный – падки на молоденьких, свежих девиц. Но чем это отличается от торговли собой? Только тем, что сделка происходит лишь один раз? «Ваш единственный шанс...» «На достойную жизнь в будущем», — медленно повторил герцог. «И этот единственный шанс вы задвинули в дальний угол, увидев перспективу поинтереснее, решили обеспечить себе будущее получше?» «Повторяю, я здесь не потому, что строю далеко идущие планы». После окончания отбора я намереваюсь вернуться в университет и сдать экзамены. Глупо рисковать будущим ради миража. Однако вы рискнули. Да и почему же ради миража? Одна из девушек совершенно точно станет императрицей. Так почему не вы? Стоит рискнуть ради того, чтобы сорвать такой куш. Его тон по-прежнему оставался легким, словно мы болтали в чьей-то гостиной о пустяках вроде погоды. Почему-то это уязвляло меня сильнее, чем если бы герцог откровенно давил или угрожал, или открыто насмехался. Впрочем, разве у него был повод угрожать или смеяться? Поколение за поколением императоры. Искали себе невесту на отборах. В участии нет ничего недостойного. Только мне почему-то все равно стало мерзко. Словно ввязавшись в это, я сама превратила себя из человека в товар на прилавке. «Выбирай, император, постройней, помесистей, или, может, предпочитаешь пообразованней». Судя по первому испытанию, вполне возможно. Правда, не слишком оно вязалось с образом герцогини Абетта, но, с другой стороны, фаворитка – это для души или для тела. А императрица – это та, кого не стыдно показать людям, и мать его будущих детей. Тут, кто попало, не подойдет. Меня передернуло. Что ж... Назвался груздем, сама в это влезла, самую расхлебывать. Мою личность легко проверить, а мои мотивы участия в отборе, с вашего позволения, я оставлю при себе. Какими бы они ни были, они никак не повредят безопасности императора или других участниц. Сказала я, пожалуй, чересчур резко. Улыбка исчезла с лица герцога. «Думаете, я не смогу вас раскусить?» Подчеркнуто мягко произнес он. «Думаю, что нет смысла меня кусать». Я мило улыбнулась. «Я не самозванка, и выяснить это труда не составит. Я здесь не для того, чтобы кому-то навредить. Остальное касается только меня». Я поднялась. «С вашего позволения, герцог!» Он не стал меня останавливать. Выскочив за дверь, я сама не заметила, как пролетело несколько залов. Дура, дура, дура! Улыбка у него, видите ли, умен и обходителен. Возмечтала курица о соколином полете. О любви рассуждает, романтиком прикидывается. Как же романтических бредней в его голове не больше, чем в камне!» Прощупывал со всех сторон и меня, и баронессу Рейнер. А до того наверняка герцогини примерно затем же подкатывал. По делом от нее получил. «Интересно, остальной сотне слишком участниц тоже будет петь про красивые глаза?» или он не всех обхаживает, а только тех, кто, по его мнению, пройдет достаточно далеко, чтобы получить право лично пообщаться с императором. Я вдохнула, медленно выдохнула. Все. Хватит. Задача герцога – обеспечивать безопасность императора и обитателей дворца. Какими методами он этого добивается? Его дела. Мое – продержаться на отборе как можно дольше, одновременно умудриться подготовиться к экзаменам, чтобы не вылететь из университета, и держать ухо востро в поисках возможностей, которые могут подвернуться. Вот и нужно заниматься своими делами и не лезть в чужие. А Агерцок Пусть хоть в постели проверяет кандидаток на благонадежность. Нужно просто выкинуть его из головы. Да, так и сделаю. Что теперь? Пойти в свою комнату или вернуться в сад? Поискать еще одну уединенную беседку? Я заколебалась. Соседки мне попались в целом приятные. Но до жути болтливые и пару минут не могли просидеть, не раскрывая рта. Но и в саду, как показал сегодняшний день, не слишком спокойно. К тому же, чтобы попасть туда, нужно снова пройти мимо кабинета герцога и, не час, встретиться с ним самим. Значит, в комнаты. Только сообразить бы, как туда добраться. В этой части дворца я, кажется, не была. Додумать я не успела. Из-за двери, разделяющей два зала, донесся детский плач. Этот звук был настолько неуместен здесь, что я даже потянулась к магии, вспоминая заклинание, позволяющее развеять иллюзии. Гвардейцы у дверей напряглись, и я одернула себя. В самом деле не стоит нервировать охрану. Они и без того наверняка неспокойны из-за толпы посторонних во дворце. И кому могло бы понадобиться создавать подобную иллюзию? В следующем зале обнаружился и источник звука. Рядом с камином сидел мальчонка лет четырех, весь перемазанный сажей и отчаянно и самозабвенно рыдал. И Я подошла к нему поближе. Маленький, щуплый, чумазый и одет кое-как. Явно сын кого-то из прислуги, причем прислуги невысокого ранга. «Что случилось, малыш?» — спросила я, присаживаясь напротив. «Я не малыш, я большой мальчик». Он вытер нос кулачком, размазывая сопли, и тут же снова заревел. «Мама!» потерялся. Ну и что прикажете с ним делать? Вздохнув, я вытащила из корсажа носовой платок. Положив его на ладонь, призвала горсть воды и попыталась обтереть мальчонке физиономию. И успокоиться поможет, и почище станет. Но вместо того, чтобы успокоиться, ребенок взвизгнул, отшатнувшись. «Мокро! Холодно!» «Ничего, сейчас согреется». Я потянулась к нему, но малец заверещал, будто его режут, и отскочил к стенке. Я беспомощно оглянулась на гвардейцев. Те стояли с каменными физиономиями, глядя перед собой. «Вы не знаете, где можно поискать?» Начала была я и осеклась поняв, что ответ едва ли получу уточнила: Вам запрещено разговаривать на посту. Один из парней едва заметно опустил ресницы. Понятно, значит на их помощь мне рассчитывать нечего. Я снова покосилась на мальчонку, который устав ревить теперь только шмыгал носом и вытирал его кулачком, размазывая по лицу сажу и сопли. Оставить его здесь? В принципе, ничего с ним во дворце не случится, а там и мать освободится и найдет своего потеряшку. Но когда она освободится? И сколько времени ребенок просидит один, перепуганный и зареванный? И, возможно, голодный. Да, он не походит на милого ангелочка, как обычно говорят о детях. Сопливый, грязный и капризный. А может, просто пугливый, поди пойми. Но, милый или нет, он остается ребенком. Обмотав платком запястье, чтобы не мешался, я вытащила из книги лист бумаги. Уходя в сад, вложила между страниц несколько на случай, если захочу что-нибудь записать, а чернильницу не взяла. Совсем с этим отбором слаборазумом стала. Я сложила листок пополам и начала загибать края. Мальчишка, заинтересовавшись, вытянул шею, даже всхлипывать перестал. «Смотри!» Я протянула ему на ладони бумажный кораблик. «Меняемся?» Он шмыгнул носом, вопросительно на меня глядя. «Я подарю тебе кораблик, а ты позволишь мне тебя умыть, и пойдем искать твою маму». ма «Мама!» Он снова скривился, собираясь зареветь, и я торопливо накинула на игрушку иллюзию. Кораблик засветился радужными переливами, неярко, словно ночник. Малыш завороженно потянулся к нему. Я закрепила иллюзию, продержится пару дней, а потом постепенно истает. К тому времени и ребенок потеряет к нему интерес. «Покажи ладошки». Я протерла их влажным платком. Малец дернулся. Но, видимо, нагревшаяся от моего тела ткань не сильно его побеспокоила, потому что вырываться он не стал. Вот так. Я вручила ему кораблик и, пользуясь тем, что ребенок отвлекся, протерла ему лицо и нос. В ангелочка он не превратился, но смотреть на него и брать за руки стало приятней. «И что же с тобой делать?» Спросила я сама себя. «К маме хочу! Есть хочу!» Реветь, по счастью, он не стал, отвлекшись на переливы света кораблика. «Поесть я и сама была не против». Перепалка с герцогом раззадорила мой аппетит, который пара шоколадных конфет утолить явно не могла. «Надо, пожалуй, начать таскать еду со стола», и припрятывать на подобный случай. Или последить за фигурой? Я выбросила из головы эти мысли. Подождет. Сейчас нужно вернуть ребенка родителям или кому-то, кто передаст его родителям. Как на грех дворцовая прислуга была идеально вышкалена, что означало не попадалось на глаза гостям. Так что создавалось впечатление, будто постели заправляются и комнаты убираются сами собой. На худой конец с помощью бытовой магии. Возможно, именно так и было, но этот ребенок явно не походил на отпрыска мага, то есть человека образованного и небедного. Так где мне искать прислугу? стопников прачек? кухонных девок. Не совать же нос во все двери подряд, в надежде наткнуться на черный ход, да и пустят ли меня на черную половину дворца. «Есть хочу!» — проныл мальчишка. «Пить хочу!» Создать ему воды я могла хоть сейчас, но не в горстку же. И вообще... Подумав с полмига, я решительно взяла его за запястье. «Пойдем». «Мама говорила мне с чужими не ходить», – заупрямился он. Я мысленно выругалась. «И после этого кто-то станет мне говорить, будто дети – это непрерывная радость и счастье?» «Тогда не ходи. Прыгай, как зайчик. Вот так». Я попрыгала, мысленно представляя, как будут ржать надо мной гвардейцы, сменившись. Малец с готовностью запрыгал рядом. «Прыгать с чужими мама ведь не запрещала?» – уточнила я на всякий случай. Дождалась, когда он помотает головой и крепче перехватила запястье. «Вот и попрыгали». «Куда?» «Искать маму». Мы проследовали по коридорам, сопровождаемые изумленными взглядами охраны. Удивительно, как может такой маленький ребенок создавать столько шума. Он топал, как слоненок. То вскрикивал «Я зайчик!», то, вспоминая про кораблик, восклицал «По волнам!». Словом, через четверть часа я пришла к выводу, что с замужеством и деторождением я повременю, по крайней мере до тех пор, пока в самом деле не почувствую себя, способной сохранить спокойствие даже на эшафоте. Дойдя до нужной двери, я помедлила, ощущая себя полной дурой. Пришлось собраться с духом, чтобы постучать. Войдите, раздалось с той стороны. Я замерла, обнаружив, что просто не могу себя заставить толкнуть дверь. О чем я только думала, решившись искать помощи, здесь. Войдите, снова повторили изнутри, и дверь качнулась, отворяясь. И Я захотела провалиться сквозь землю встретившись с изумленным взглядом герцога.